этого жака убить мало, горестно вздохнула волшебница. Только он мог купить по дешёвке радужный камень, даже не подозревая, что это такое и откуда украдено. Лапать его руками без последствий для своей презренной шкуры и в конце концов притащить прямо в логово врага. Это тот самый камень? заинтересовался метр Максимилиана. Один из артефактов «Да, и насколько я знаю с корона, он непременно захочет опять собрать эти артефакты. Если мы сейчас не знаем, что с ним делать, когда он всего лишь неизвестной науке нежить, что начнется, когда он действительно станет богом?» «Он не захочет, он уже собирает», – негромко поведал присутствующим Элвис. «Мне докладывали об активизации всевозможных охотников за сокровищами», расхитителей гробниц, торговцев магическим антиквариатом и прочих авантюристов, имеющих отношение к обороту артефактов. Был негласно распространён заказ на список конкретных предметов, и сейчас ведутся поиски. Заказчик, разумеется, не назывался, но и так понятно. Я так и думала, зачем? Ну зачем этот болван потащил артефакт с собой в Мистралию? Вопрос был риторическим, но Мафей все же счел своим долгом ответить, чтобы не думала мэтресса Морриган, будто Жак совсем уж бездомно и бесцельно обращается с вещами. Жак взял этот кубик, чтобы с ним поработать. Он перенастроил, гмм, что-то там перенастроил. Словом, чтобы артефакт производил полезные эффекты, а не что попало. Мэтр Максимилиано деликатно отвернулся в сторону и прикрылся ладонью, чтобы не шокировать беззвучным хихиканьем ландрийскую коллегу, которе, похоже, потеряла дар речи. И каков был результат, поинтересовался Элвис, делая вид, словно ничего особенного не происходит. Не знаю, Жак не успел проверить. Это просто восхитительно, господа. Нашла наконец слова мисс Морриган. Это бесподобно. Я бы даже сказала, неподражаемо. Сотни лет этот артефакт считался чудотворной святыней. Ему поклонялись и хранили как величайшую ценность. Еще 300 лет его скрывали от мира, с благоговейным почтением спрятав в дальних хранилищах и продолжая поклоняться на расстоянии. И вот приходит какой-то криворукий переселенец, с рождения лишенный почтения к чему бы то ни было, ковыряется в бесценной реликвии и, ничтоже сумняшися, что-то там перенастраивает, так как ему, видите ли, не нравится, как он работает. Великие мистики древности забыли с ним проконсультироваться, когда вкладывали в эту вещь в силу своих богов. «Ничего святого у современной молодежи!» – проворчал мэтр Алехандро, неодобрительно косясь на мафея. Видимо, его высочество тоже был отнесен к той самой молодежи, лишенной святого, раз наблюдал и не пресек. «Он же не знал!» – возмутился обиженный принц. «И вообще, прежде чем этот артефакт попал к Жаку, Его кто-то украл, а хранители не заметили, что у них реликвия пропала. А не кажется ли вам, господа, вмешался Элвис, с трудом удерживая на лице подобающие джентльмены выражения, что матересса Морриган странным образом угадала, назвав происходящее безобразие восхитительным и бесподобным? Не следует ли из всего сказанного, что нам можно больше не бояться потенциального обожествления повелителя? Более того... Не следует ли нам максимально помочь его верным слугам в сборе артефактов, чтобы уважаемый мэтр ими воспользовался, а самим полюбоваться со стороны на результат? Рискованно, задумчиво произнес мэтр Максимилиана. А если у Жака ничего не получилось? А если победитель заметит непорядок и чего доброго исправит последствия Жаковых шалостей? А если, наконец, артефакт сработает не так, как должен был, но не во вред заклинателю, а на пользу? Если бы у меня была возможность посмотреть, я бы точно сказала: можно ли теперь давать радужный камень в руки повелителю. Но на вашем месте я бы особо не обольщалась. Будучи артефактом нестабильного действия, сей предмет не должен принимать в ритуале активного участия. Он скорее предназначен для подписки нескольких других. Вот если он действительно как-то неожиданно сработает, то может быть и нарушит ритуал. Но повторяю, я должна его изучить, чтобы сказать что-то определённое. Если камнем Мистрали, мы попробуем поискать. Полагаете, есть смысл? Если бы он был у Астуриаса, тот бы с радостью приподнёс его Хайзеевым и два прослушав, что их это интересует. Ему сейчас надо зарабатывать благосклонность наместника и всячески доказывать свою незаменимость. Так что оставлять артефакт себе и начинать собственные игры не в его интересах. Раз он до сих пор не кинулся хвалиться своей расторопностью, Значит, камня у него нет. Значит, кто-то из знакомников его прикарманнил. А они люди маленькие, к ним вполне можно подобраться. Мне уж и самому интересно, что там наковырял наш смышлёный приятель. Да, думаю, вам это будет удобнее, согласился Элвис. Мы же со своей стороны попробуем прощупать первых лис Мистрали, на случай, если они действительно припрятали артефакт или до сих пор не поняли, что это такое. Согласитесь, господа, если данным предметом завладел не Асториус, а Докоста, тут мы можем смело ожидать любой глупости. Например, открыть и поковыряться. Ядовита вставила Мориган. Не думаю, совершенно серьёзно возразил её воспитанник. А жаль, было бы любопытно узнать, что же сделал с артефактом этот гений-самородок. И Докоста замечательно подходит на роль подопытного животного в подобном эксперименте. «Нет, действительно жаль, что он не додумается сунуть в нос в контейнер». «Вот Шелар бы на его месте сделал это, едва заполучив артефакт в руки». «Кстати, что там с Шеларом?» «Элвис ввел меня в курс дела в двух словах и практически на бегу, да и его высочество, как я полагаю, ненамного больше услышал от своего общительного дядюшки. Да и насчет Элмара тоже не очень понятно, что там у него с мозгами приключилось». Когда мы в последний раз связывались с Шыларом, поведал метр Максимилиана, он уверял, что внедрение прошло успешно. Это у него так называется: сначала вляпаться по самой не могу, поделиться с рогом всеми своими планами и засыпать полезными советами, а потом, когда мы его нашли и вернули в чувство, с оптимизмом идиота заявлять, что всё прошло успешно. дескать, все только к лучшему. Теперь его преданность Ордену не будет вызывать сомнений, и он сможет спокойно работать, не опасаясь разблочения. Так-таки и не опасаясь? По его собственным словам, опасность может представлять только маг, проводящий ритуалы посвящения. Сами понимаете, он специалист. И дух-шпион, который вечно всюду сует свой нос и не всегда при этом видим. С первым Шелар намеревается разобраться сам – А касательно второго, крайне нуждается в консультации. Я уже размышлял над его проблемой, но может быть, с коллегой Моллиган справится с этим лучше, учитывая некоторые семейные традиции. Как можно успокоить духа, учитывая, что поднимал его сам наставник, а он очень толкованик романт. А до своего чудесного преображения наш дух уже существовал в виде дворцового призрака. так что с большой вероятностью после обычного разрушения опорных связок к тому же вернется. «Останки мне предоставьте, сухо и деловитое из рекламы Тресса, а там посмотрим». Да, мистер Олейд заметно погрустнел. «Хорошо, если Шелар знает, где потом зарыли вещественное доказательство подрывной деятельности Алисы. А если это знает только Флавиус? А если и он сам не знает, приказал кому-то и больше такой мелочью не интересовался?» Простите, коллега, перекапывать Артанское кладбище, пустыри и прочие свалки, у меня нет времени. Да не смогу я заниматься этим эффективно в мёртвой зоне. А как вы поддерживаете связь с Шеларом? Обычно путём или магически? Я ему сниусь. Только, к сожалению, этот способ имеет массу недостатков из-за некоторых привычек его величия, да и я не такой хороший специалист по сновидению. Честно говоря, у Диего это получается куда лучше. Вы просто так спросили или нужно что-то конкретное выяснить? На всякий случай, чтобы знать, пояснила Мориган и перевела взор на любимого воспитанника. А что там за неприятности с Алмаром? Чем он опять вызвал неудовольствие вашего величества? Элвис набрал побольше воздуха, словно собирался разразиться долгой, обличительной тирадой в лучших мистралейских традициях, но вовремя вспомнил о королевском воспитании. Я ограничился лёгким неодобрением в голосе. Перед тем как сдать врагу столицу, Шилар выслал сюда в моё распоряжение своих паладинов и боевых магов. Принц Бастартэлмар шёл приказ неприемлемым для исполнения и при первой же возможности дезертировал из расположения корпуса. "Извольте выбирать вражение", возмущённо выкрикнул Мафий и два не взлетели в свои кушетки от негодования. Извольте не перебивать короля, пожал губы Элвис. Используемая терминология полностью соответствует уставу и в полной мере отражает суть деяния.